Глава 11. Я повел помощника в таверну. "Это вы хорошо придумали", проговорил он, занести мое имя в официальный приказ. "Думаете, теперь Гудрик от меня отстанет?" Его рука, державшая кружку пива, чуть подрагивала. "Даже не сомневайся. Это судебное распоряжение предписывает тебе лично сопровождать меня", объяснил я Бараку. Сэр Уильям Паулит обладает значительно большей властью, чем какой-то солдафон. Сходи сегодня еще раз в опеку, забери подписанное Паулитом предписание и отнеси его Карверу в магистрат. Пусть тот покажет документ Гудрику, а послезавтра нас здесь уже не будет. Гудрик наверняка пронюхает, что это ваших рук дело. Ну и что? Он все равно не сумеет ничего изменить. Сам Паулит уезжает в Портсмут, а клеркам в Сиротском суде это дело не интересно. Я с горечью улыбнулся. Заработать на нем нельзя. Эта идея осенила вас прямо в суде? Да. И слава богу, что Дирик не стал возражать. Я со всей серьезностью посмотрел на Джека. Сам знаешь, я не хотел срывать тебя с места, однако другого способа обеспечить твою безопасность просто нет. Надо будет сказать Ворнеру, что клерк мне больше не нужен, а вот присутствие крепкого слуги и телохранителя не помешает. Барак тоже взглянул на меня. Тамазин не знает о том, что подмастерья напали на вас не просто так. Она и не подозревает, что это было весьма недвусмысленным предупреждением. Тогда и не говори ей ничего. Теперь собственная безопасность заботит меня куда меньше, чем прежде. Дирик знает, что я пользуюсь покровительством королевы. И наверняка сообщит об этом Хоббою в своем письме. Если опасность исходила от этой парочки, то на новое нападение они не решатся. Впрочем, я все больше сомневаюсь, что именно эти двое натравили на меня тех парней. Дирик, конечно, не подарок, однако не думаю, что он решится пойти на нечто способное доставить ему неприятности в зале суда. Откровенно говоря, этот тип мне совершенно не понравился. Что вы о нем знаете? Я тут порасспрашивал кое-кого из Линкольнс-Ин. Винсент Дирик родился в Лондоне в семье мелкого клерка. Хорошо сдал экзамены и решил специализироваться на земельных тяжбах и делах об опеке. Странный человек. Выглядит так, словно кроме нападения никаких других способов в жизни не существует. Тем не менее, судя по его собственным словам, будет очень тосковать по жене и детям. Но кто, если не он, мог подучить этих мальчишек напасть на вас? И потом самоубийство Майкла по-прежнему кажется мне весьма подозрительным. Я ненадолго задумался. Сомневаться в том, что Кафхил покончил с собой, основания нет. Мы не располагаем никакими свидетельствами, но имеем только пустую комнату. Надо думать, что если бы кто-то действительно хотел, чтобы вы не путались под ногами, он приказал бы этим головорезом убить вас или покалечить. Согласен, я взглянул на своего помощника. Вот что, Джек. Когда мы поедем на юг, тебе не стоит искать неприятности на свою голову. Тот человек, которого обещал выделить мне орнер, вполне может проводить меня в город, где раньше жила Элен. Вас это по-прежнему интересует? Ну да. Джек приподнял бровь и негромко сказал с тему: "Вы же знаете, Тамазин. Последнее слово непременно должно принадлежать ей. Вы не заглянете к нам домой, чтобы сообщить новость?" Через полчаса мы уже были в доме Барака. В маленькой гостиной хозяйка сидела напротив нас. За окном над цветами в ее ухоженном палисаднике жужжали пчелы. Тебе решать, Тами, проговорил мой помощник. Его жена глубоко вздохнула. Ох, Джек, а ведь тебе всего только и нужно было вежливо поговорить с этим человеком. Тами, я сожалею о своей нездержности, куда сильнее, чем умею выразить. Если все пойдет удачно, вмешался в беседу я. Мы успеем обернуться меньше, чем за две недели. Так что к родам точно вернемся». Миссис Барк посмотрела на мужа. Что ж, во всяком случае, ты все это время не будешь мозолить мне глаза. Голос Тамузин прозвучал непринужденно, однако я видел, что она глотает слезы в преддверии разлуки. Кроме того, я понимал, насколько супруги боятся того, что и этот ребенок тоже родится мертвым. и как нуждаются они сейчас друг в друге. Однако лучшего плана спасти Барака у меня не было. Подойдя ближе, Джек взял жену за руку. В нынешние времена путешествие наверняка окажется сложным, заметила она. Нам случалось совершать и более дальние и трудные поездки, возразил Барк. Например, в Йорк, где я встретил тебя. Постарайся лучше никого не встретить в Хэмпшире, отозвалась Тамазин с насмешливой угрозой, и я понял, что она посчитала мой план наилучшим выходом из ситуации. Хорошо, пообещал Джек. Его супруга повернулась ко мне. "Но что, если вторжение французов начнется как раз тогда, когда вы еще будете там, застрянете надолго, а я даже ничего и знать не буду?" Хойленд, куда мы едем, располагается в нескольких милях от моря, и в связи с этим мне кое-что пришло в голову. Должно быть сейчас между Лондоном и войсками, сосредоточенными на берегу, курсирует уйма королевских почтальонов хорошо обученных своему делу, располагающих подставными лошадьми и обладающих правом первоочередного проезда на дороге. Не сомневаюсь в том, что мне удастся уговорить мастера Уорнера разрешить нам посылать и получать письма с их помощью. По крайней мере, вы сможете извещать друг друга о новостях. Кроме того, я хочу иметь возможность поддерживать связь с Уорнером, я улыбнулся. Мне совершенно не повредит пара другая писем с печатью двора королевы. А как насчет вашего собственного дома, спросила Тамузин. Неужто вы оставите его на этого кабана дворецкого? Мне придется попросить Гая распоряжаться в доме. Я не желал беспокоить его но теперь, не вижу иного выхода. Кроме того, я хочу, чтобы он приглядел за кое-кем еще. За Элен, уточнил Барк. Да. Эта женщина промолвила его супруга: "Приносит вам только все новые и новые хлопоты". Я не ответил, и она снова посмотрела на Джека. Другого способа избавить тебя от армии не существует, ведь так? Барк кивнул. Боюсь, что так. Мне очень жаль, пожалуйста, не сердись. Дамазин вновь посмотрела на меня. Возвращайтесь домой как можно скорее. Она крепко сжала руку мужа. И береги хорошенько мастера Шардлайка. А ты береги нашего сына, ответил Барк. Моего Джона. Молодая женщина печально улыбнулась. Мою Джоанну. На следующий день я снова посетил бедлам. Я помнил, что смотритель Шоумс обычно долго обедает в соседней таверне и предположил, что в это время он едва ли окажется на месте. Открыл мне Хоп Гиббэнс отнюдь не обрадовавшийся моему визиту. Гвозди Господни, начальник же велел вам держаться подальше от этого места. Если он застанет вас здесь, Шоумс не выйдет из таверны еще час. Вы не сможете повидать Элен, он приказал держать ее связанной до вечера, никаких гостей. Хоп. Я бы хотел увидеть именно вас. Вот что. Пустите меня. Нечего беседовать прямо во дворе у всех на виду. Да и не переживайте вы так, мой визит не сулит вам никаких неприятностей. Хотелось бы мне никогда более в жизни не видеть вашей загбенной спины, проворчал Гиббэнс. Однако позволил войти внутрь, а потом провел меня к крохотную кунуру. Из гостиной доносился шум голосов. Как чувствует себя мисс вэтиплейс? спросил я. Уже ест? На после воскресенья не произнесла ни единого слова. Смотритель жестко хохотнул. Я прикусил губу. Горько было понимать, что Элен связана, причем из-за того, что я наговорил ей лишнего. Завтра я уезжаю, примерно дней на десять», — сообщил я. Вот и славно. Я хочу, чтобы вы приглядели за мисс в этой Позаботьтесь о том, чтобы Элен было хорошо, чтобы ей снова позволили заниматься своими делами. А Если она опять начнет буйствовать, чтобы с ней обходились помягче. Послушать вас так это я. Всем здесь распоряжаюсь. Это не так. Вы являетесь заместителем Шонца. Вам приходится следить за повседневными нуждами пациентов, от вас зависит сделать обхождение с ними более жесткими или мягкими. Запустив руку в кошель, я извлек из него золотой суверен. Гибенс так и впился в монету глазами. Вы получите второй Если вернувшись, я найду, что с мисс Фетти плейс обращались хорошо, пообещал я. Клянусь господними зубами, вы тратите на нее уйму денег. Кроме того, я хочу, чтобы во время моего отсутствия Эрен посетил мой друг доктор и написал мне о ее состоянии. Тот самый черномазый тип, которого вы приводили, когда у нас тут находился Адам Кайт. Помнится, он всех пациентов у нас тогда перепугал. Устройте так, чтобы доктор Малтон мог посмотреть ее. Я покрутил монету в руке. Кивнув, Хобб спросил: "А куда вы едете, сэр?" "В Хэмпшир, снять показания по одному делу. Постарайтесь, чтоб французишки не захватили вас. Хотя в таком случае моя жизнь сделается много легче". Я вручил смотрителю суверен и осведомился. Могу ли я повидать Элен? Не поговорить с ней, а просто взглянуть, как она там. Помедлив, мой собеседник неохотно кивнул. По счастью для вас, те из наших подопечных, кто не находился под замком, сейчас обедают в гостиной под присмотром Пэллина. Он поднялся. Только давайте-ка побыстрее. Гиббон с жестом указал мне на выход, проводил меня по коридору к закрытой двери комнаты Элен. Это двинул задвижку с глазка. Мисс Феттиплейс лежала на постели в той же позе, что и в воскресенье, сложив связанные руки на коленях. Казалось, что за прошедшее с тех пор время моя приятельница даже и не пошевелилась. Она смотрела на меня все теми же полными свирепого обвинения глазами. Взгляд этот смутил меня. Мне вдруг померещилось, что на этом самом тюфике лежит какая-то незнакомка, совершенно не похожая на хорошо известную мне Элен. Днем я снова сходил в Хэмптон-корт и поднялся по лестнице в кабинет Орнера. Он молча выслушал меня, когда я рассказал, что решено назначить расследование, и с видимым облегчением воспринял весть о том, что Паулит не потерпит дальнейшего вмешательства со стороны королевы. Вы сожалеете о том, что этому делу вообще был дан ход, догадался я. Откровенно говоря, да. Впрочем, я волнуюсь и за вас. Должен сообщить вам последние новости. На следующей неделе король и королева отправляются в Портсмут, чтобы произвести смотр собранным там военным кораблям. С ними едет и половина Тайного совета. Как нетрудно трудно себе представить, у Уайт-Холли сейчас стоит великая суета, поскольку надо все как следует организовать. И если король с королевой намерены посетить Портсмут, то получается, что сообщения шпионов верны, и французы собираются нанести удар именно там. Похоже на то, Огромный вражеский флот уже стоит наготове по ту сторону Ла-Манша. Хорошо, что вы выезжаете уже завтра. Возможно, успеете вернуться домой прежде, чем королевская свита прибудет в Хэмпшир. Ваш старый друг, сэр Ричард Рич, также будет там. По слухам, он ведает поставками снаряжения и припасов для солдат и моряков. Это после всех прошлогодних обвинений в казнократстве? Король всегда высоко ценил его деловые качества. Я глубоко вздохнул. ладно. Мне пора идти, как говорится, жребий брошен. А вы будете сопровождать королеву в поездке на юг? Роберт кивнул, и я задал следующий вопрос. Я намривался спросить, не можете ли вы устроить так, чтобы королевские гонцы доставляли адресованные мне и бароку письма в Хорндин, что возле Хойленда. "Я могу это сделать". А если вы захотите написать мне, гонцы будут пребывать к королевскому кортежу во время путешествия на юг. Благодарю вас. Кстати, теперь мне не нужен клерк, однако буду рад надежному и сильному спутнику. Я располагаю таким человеком и могу представить его к вам. Завтра утром я пришлю слугу к вам на дом. Благодарю вас. Счастливого пути, брат Шарлек, пожелал мой коллега. Я поклонился. И вам также всего самого доброго. Вечером я долго беседовал с Гаем. Я уже рассказывал доктору в общих чертах про дело Кертисов, и он согласился с тем, что не поехать в Хемшер я просто не могу. Я не знал, как Малтон воспримет поручение заботиться сразу об Элен и о Тамазин. Однако, к счастью, старый друг с энтузиазмом воспринял возможность снова заняться делом. Он также сказал, что будет рад на время моего отсутствия взять домашнее хозяйство в свои руки. Мне даже показалось, что медик начинает потихоньку выходить из состояния меланхолии. Пришлось рассказать ему также и о случившемся с Элен припадке, и я попросил Малтона не расспрашивать ее о прошлом, на что он заметил, что это и впрямь совершенно ни к чему и уж точно не пойдет больной на пользу. Весь следующий день я проторчал в судебной палате, приводя в порядок бумаги и составляя инструкции для Скелли. Последние два дня стояла великолепная погода. Дожди закончились, и я от души надеялся на то, что нас ждет еще достаточно солнечных дней. Я оставил палату ближе к вечеру и пересекая гейтхаус-корт, вновь подумал о Дирике. Мысль о том, что мне придется провести некоторое время в обществе этого человека и его странного маленького клерка, не доставляла мне никакого удовольствия. Впрочем, рядом со мной будет Барк. Я поклялся сам себе, что не стану вовлекать помощника в расследование прошлого Элен. Войдя в дом, я без особого удовольствия обнаружил Колда Ирона, пригнувшегося к закрытой двери гостиной. Он явно подслушивал происходящий внутри разговор. Эконом, испуганно подпрыгнул и стал торопливо оправдываться. Мне вот показалось, будто тут на полу мышиный помет. — Я ничего не вижу, сухо ответил я. Уильям приложил руку к пустой глазнице. Теперь зрение у меня уже не то, что было когда-то. Один глаз это, сами понимаете, не два. Он подобострастно ухмыльнулся. После полученного из Хэмптон-Корта письма с королевской печатью, этот человек начал относиться ко мне со смесью трепета и почтения. "Завтра я уезжаю", сказал я. "Примерно дней на десять, на южное побережье". Ретиво кивнув, домоправитель сложил морщинистые ладони и отвесил мне полупоклон. "Отправляйтесь по делам короны, сэр, связанным с войной должно быть. Вздуть этих треклятых французишек по вопросам юридического характера. Эх, жаль. Жаль, что я уже не так молод, чтобы лично задать трепку этим французским петушкам. Помнится, когда в былые времена в битве при Флоттаньязу зарубил шотландского короля, Сам граф Сурай похвалил меня. Я хочу сделать кое-какие распоряжения на время своего отсутствия. Можете положиться на меня, сэр. Я сохраню все в полном порядке. Буду вести дела с торговцами, присмотрю за мальчишками из жожо. Я оставляю распоряжаться домом доктора Малтона. Сказав это, я с наслаждением увидел, как вытянулось лицо Уильяма. Он проговорил с жалобным, скулящим тоном: — Там, где я работал до вас, сэр, за хозяина всегда оставался эконом. Если в доме проживает джентльмен вроде доктора Малтона, распоряжаться всем должен он, заявил я. Колдеррон метнул в меня короткий и злобный взгляд. Но ну, теперь к делу. Я голоден, бросил я непринужденно. — Вступай и пригляди за приготовлением ужина. Затем я с любопытством вошел в гостиную, желая узнать, что там происходит. Гай и Джозефина сидели за столом. Девушка закатала рукав на правой руке, открыв обширный, переходящий с ладони на запястье ожог, который врач обрабатывал лавандовым маслом. Характерный запах наполнил всю комнату. Джозефина обожгла руку, пояснил мой друг. Дочь эконома тревожно посмотрела на меня. Прошу прощения, сэр, но доктор Малтон любезно предложил мне свою помощь. Я рад, что он это сделал. Жок, судя по всему, очень болезненный. Да уж, согласился Гай. Какое-то время Джозефине лучше не работать этой рукой. Кроме того, кожу надо смазывать маслом четыре раза в день. Понятно, улыбнулся я и вновь посмотрел на служанку. Делай только легкую работу, пока доктор Малтон не разрешит тебе свободно пользоваться рукой. Девушка явно испугалась. Но отец, я переговорю с ним. Джозефина перевела взгляд с меня на медика. Глаза ее наполнились слезами. Вы такие добрые, оба. Она вскочила, смахнув со стола закупренную бутылочку с маслом. Гайловка поймал ее в воздухе и вернул пациентке со словами: "Будь поосторожнее". "О, спасибо вам, сэр. Я такая неуклюжая. Мне так неудобно". И сделав реверанс, девушка заспешила к двери. "Мой друг тяжело вздохнул ожог трех- или четырехдневной давности. Джезафина говорит, что все это время отец заставлял ее работать. Боль при этом, наверное, была адская. Этот колд настоящая скотина. Гай ты уверен, что хочешь командовать им во время моего отсутствия? Уверен, доктор улыбнулся. Не бойся, Мэтью, я справлюсь. Обращайся с ним, как посчитаешь нужным. Я найму нового эконома сразу, как только вернусь, и тогда его можно будет уволить. Сказав это, я немного помедлил и добавил: "Впрочем, меня смущает судьба Джозефины. Да, девочка во всем зависит от отца". Малтон поднял на меня глаза. "Не думаю, чтобы она была настолько глупа, как это кажется. Просто папаша в конец затюкал бедняжку". Я задумчиво кивнул. Интересно, найдется ли какой-нибудь способ избавить ее от власти колд-айрона. Довольно уже и того, что ты взвалил на себя ответственность за Элен. И бросив на меня едкий взор, мой товарищ невозмутимо поинтересовался: «Мэтью, а если вдруг мисс Феттиплейс сообщит мне, что любит тебя и спросит, может ли она рассчитывать на взаимность? То что, в этом случае прикажешь ей ответить?" Меня бросило в краску. Можешь сказать, что ты просто не знаешь ответа. Но я прекрасно знаю его. Тогда объясни ей, что на такие темы следует беседовать со мной самим. Врач обратил ко мне проницательный взгляд в своих карих глаз. А ведь Элен вполне может решиться на это. Что ты будешь делать тогда? Посмотрим. Все будет зависеть от того, что сумею я узнать в Сассексе. Подозреваю, что ничего хорошего Ты не узнаешь. И в этот момент я, с облегчением услышал громкий стук во входную дверь и развел руками: "Извини". В дверях стоял молодой посыльный с какардой королевы на дублете. Впустивший его в дом Колдейрон круглыми глазами взирал на этот знак отличия. "Письмо от мастера Уорнера, сэр", проговорил юноша. Повернувшись к Уильяму, я бросил: "Подавай ужин". И эконом, вопреки собственному желанию, вынужден был ретироваться на кухню. Посыльный вручил мне письмо. Прочитав его, я выругался сквозь зубы. Проклятье. Баристер писал, что при всем своем желании не сможет послать со мной обещанного спутника. Тот в этот день уже принял присягу. Теперь в Хэмптон-Корте каждый крепкий и здоровый слуга на счету. Будет ли ответ, сэр?» — спросил посыльный. Нет, отрицательно покачал я головой и закрыл за ним дверь. Не в манере Ворнера было подводить людей, однако на тех, кто служил при дворе, давили еще сильнее, чем на всех прочих. Я подумал, что поскольку мы уезжаем завтра утром, искать кого бы то ни было уже поздно. Оставалось только благодарить судьбу за то, что я не рассказал баруку о привидевшемся Эленсе с заживо человеке. Теперь придется решать эту загадку расчитывая только на собственные силы